Глава сорок В стабе я появился под грохот 152-миллиметровых орудий. Нашел взглядом Суворова. Без Катерина и еще несколько офицеров находились рядом с ним. Обсуждая что-то, они то и дело посматривали на юго-запад. Масина их надолго не задержит, услышал я слова военачальника, портнувшись на стену. Что там? смотрел в горизонт, но увидел лишь лес и всполохи взрывов на грани видимости. — Я говорю, в Масино пусто. Подъели, почистили, — продолжил Суворов. — Так что пролетят. Основная масса Орды пойдет на нас. Часть — на Наумовку. — Вот про Наумовку я не подумал. — Ты никогда толком не думаешь, великовозрастный балбес. Это я прочел во взгляде Суворова. Вновь загрохотали пушки. «Население эвакуировать успели. Молодцы!» — военачальник посмотрел на Михаила. «Хорошо, что река под боком. Погрузили всех на катера и баржи. В городе только неполный гарнизон пришлых», — быстро ответил тот. Личный чат. Рыжий бес. «Как повеселился, босс?» — Инаки. «Особо ничего не делал. Туда прыгнул, сюда. Рыжий бес». Смайлик. Суворов прижал палец к наушнику и на пару секунд отстранился, затем отдал команду в головной микрофон и вернулся к нам. «Сейчас грады работать будут!» Пушки затихли и ожили мощные динамики. «Внимание! Работают грады!» «Внимание! Работают грады!» Все, кто был на юго-западной части стены, включая нас, быстро присели на корточки. Через десяток секунд внизу загудело и над головой, с воем и рокотом, стали проноситься снаряды. «Водают, монстры!» — пытаясь перекричать шум, воскликнул Рыжий. «Да там камня на камне не останется!» «Останется!» — возразила Катька. «Высшие зараженные живучие! Зато остальную мелочь, вплоть до топтуна, по земле размажет!» Поток снарядов быстро иссяк, поднялся, чтобы полюбоваться результатами, но толком ничего не увидел. Вспышки взрывов казались какими-то маленькими, безвредными. По приказу Суворова активизировалась разведка. В небо взлетели дроны. Сам же военачальник, отослав офицеров проследить за ходом выполнения приказов, потребовал моего внимания. «Эту недоорду мы уничтожим, не сомневайтесь. Меня волнует другое». Тут он превратился в терпеливого учителя. «Чего еще ждать в ближайшем будущем? Нашествие стаи скребберов или осады армии пришлых?» «Про атомитов не забудьте!» — со смешком вставил бес, но, увидев выражение лица Суворова, быстро стушевался. «Ауч!» — Катька отвесила ему подзатыльник. «С атомитами-то как раз порядок. Я на это надеялся». «Враги еще не закончились», — туманно ответил я. «Надеюсь, друзья с ними помогут». Катерина сделала круглые глаза, будто у меня не может быть друзей. Суворов смотрел с подозрением. Кто-то атаковал мертвую голову. Часть западной стены уничтожена в хлам. В стабе сильные разрушения и пожары. Отчитался бес, глядя в пустоту. — Что значит кто-то? — спросила Катька. — Их владыки обстреливают. — А, точно! — девушка залезла на форум. — Стреляли из ИВД. Больше трехсот защитников слито. — опять сейчас! Ветку свою создали! — Кать улыбнулась. — Не будет у нас спокойных дней! — мрачно подытожил Суворов. «Бомж Мартын?» — удивилась девушка. «Да-да, именно бомж!» — бесоткровенно ржал, косясь на меня. Я оставался невозмутимым. «Разрушена городская баня, омылись там Игорь и Сережа Борисовичи!» — продолжал читать рыжий. «Рвут и мечут братишки!» — Игорь пишет. «Найдем, даже если переедешь в другую галактику!» «Нашли время полоскаться!» — вставил я. «И место тоже!» — «На хрена идти в баню в игре?» когда есть настоящее. — Ты не понимаешь, босс, это привычка, понты. Они же там вопросы решают. Пиво, парилка, вопросы. С ними, кстати, политик был, тот самый. Рыжий выразительно посмотрел на меня. Слился или нет, неясно. Помалкивает. — Но владыки стрелять перестали, — продолжила Катька. — Сворачиваются, строятся в колонну. Да неудобно получилось. Братки мирно пили и базарили со своим потенциальным противником а тут такая подстава интересно на кого они подумают на стене послышались возгласы от радостных слязганием затворов до нервных причитаний последним был наш казначей козьма видимо по мою душу поднялся но увидев что творится за стеной поспешил вниз во и правда живучие радостно выпалил бес бегут родимые даже не спотыкаются Первые гигантские силуэты вырвались из лесного массива в двух, может, трех километрах от защитной стены. «Элита!» Сомнений в этом не возникало. Перемещались настолько быстро и неумолимо, что возникали трусливые мыслишки. «Все на стены!» — прогремела команда Суворова. «Минометным расчетом стрелять по готовности!» Быстрее всех на стене оказались наводчики. Прозвучали команды, полетели первые мины — Вновь заработала артиллерия. Гвардейцы, шустро взбегая по лестницам, тут же распределялись по заранее обговоренным местам, избегая лишь вмонтированных в пол больших стальных листов. «Это уже моя прихоть», — приказал Игнату сотворить однажды увиденные на Стиксе. Когда из пола выезжают крупнокалиберные пулеметы и зенитные установки, зрелищно и мощно, прямо как сейчас. Сквозь канонаду недалеких взрывов послышался шум работы гидравлических приводов, Створки люков поднялись в положение стоя, а из недр стены выползла настоящая заушка с тремя бойцами. Под одобрительный голдеж гвардейцев установка поднялась на высоту трех метров, расчет стал готовиться к бою. Бросив взгляды в обе стороны, я насчитал дюжину таких же установок. Молодец Игнат! Исполнил в точности. Суровый. Хорошая идея. Мне нравится. Фундаментально. И, пожалуйста, отдайте ИВД. Это не какая-то базука. Стрелять надо учиться. Подбежал рядовой. Отдав честь, вопросительно уставился на меня. Пришлось отдать. Почувствовал себя двоечником. Однако на лирику времени не осталось. Местная система подсуетилась, и к стабу спешила большая стая. Защитная стена, что возвышалась на добрые двадцать метров, взорвалась огнем выстрелов. полила из всего. Пулеметы, зеушки, арта вносила свой минор, не говоря уже о боге войны артиллерии. Поле перед стабом заволокло дымом, скрывая все на несколько секунд. И затем они вынырнули. Практически непострадавшая элита с открытыми пастями неслась на стену. Урчание не слышно, но понятно, что оно есть, особенно у того, что похож на кабана. Огромная свинья неслась во весь опор, снося на пути мелкие деревца я посмотрел на суворова затем на свинью прыжок возврат здоровенная башка зараженного исчезла в огненном мареве и более не появлялась вслед бегущие затоптали прикольная мина элитников раз сверкнула с востока на запад прямо перед первой шеренгой элитников взорвалась сама земля сплошная стена огня вперемешку с грунтом не меньше трехсот метров в длину По глубине говорила лишь огненный Марева, что поглощала вырывающуюся элиту. Я не сразу понял, что произошло, но потом вспомнились слова Суворова. «Стрелять надо учиться». «Красиво». Пламя погасло, большая часть зараженных осталась на ногах. Отрепанные, потерянные, но цель была перед носом, потому они быстро набирали скорость. Время минометов и артиллерии прошло, сверкнули быстрые розчерки РПГ — Подключились сразу все заушки, и на поле боя начался ад. Не зря Суворов был уверен в победе. Вышколенные гвардейцы работали сосредоточенно, не допуская даже мелких просчетов. Любой зараженный, что подбирался ближе, чем на сто метров, разлетался на окровавленные запчасти. Чистая победа. Не прошло и двадцати минут с начала боя, а внизу под зорким присмотром стрелков работали команды по сбору трофеев. Без скатькой были там же. «В общем-то, можно и другими делами заняться. Что у нас по плану?» «Ожелчат». «Рыжий бес». «Босс, тут с тобой пообщаться хотят. Помнишь, Камикадзе?» «Инаки». «Конечно». «Рыжий бес». «Ждет в твоей забегаловке. Надежный человек. Друг отца. Ник Степан. На самом деле, Василий Степанович».